Глава 31. Уверена, что хочешь уехать. Алекс пристегивает Демьяна в кресле и выпрямляется. Хороший вопрос. Он продолжает. У меня дела с утра в Москве, а вы с Демьяном могли бы покупаться в бассейне. Завтра приеду два повара, приготовят для вас что-нибудь особенное, накидывает аргументы. Утром и у меня важная встреча. Я не могу ее отменить ради пикника, хотя идея заманчива, Алекс. Мы с Демой никогда не проводили столько времени на свежем воздухе, «Может, в другой раз?» Дмитрий Андреевич отошел за планшетом картонкой в дом, и Демьян замер в ожидании. Чуть не забыли важный инструмент для работы, хорошо вспомнили, а то пришлось бы возвращаться. Мы с Алексом уже десять минут прощаемся у машины. Это был долгий и очень хороший день, который плавно перетек в такой же тихий вечер. Дом Равских – прекрасное место, будто территория мира. Здесь снова было сказано много важных слов. «Тогда завтра, как закончу, могу за вами заехать», продолжает атаковать Алекс. «Мне будет по пути». Упорство – одна из сторон его гиперактивности. Это не наглость, не пофигизм в отношении желаний других людей. Равский просто такой и есть. Если он мотивирован, то слово «нет» практически не воспринимает. «Нет» для него – это препятствие, которое всегда есть способы обойти. Для такой гордой падшей королевны, как я, столь предприимчивый мужчина был шансом на счастье. С Русланом мы бы уже тридцать раз разъехались, договорившись как-нибудь созвониться. Алекс облокачивается на водительскую дверь, показывая, что проход закрыт. Ты настаиваешь, чтобы я все же присутствовал на вечеринке? Мне бы этого хотелось. Если есть выбор, я бы предпочла остаться дома. Уверена, будет Трэшова, и у меня просто нет сил на борьбу. Ладно. Сдается, он отходит. Слушай, быстро окликаю. Если я все же решусь, как мне одеться? Не хотелось бы выглядеть посмешищем перед людьми, которые считают меня истинным злом? Он хмыкает. Оденься так, чтобы все охренели. Это всегда работает отлично, и мне понравится. Улыбаюсь широко и отвожу глаза. Что мы делаем? Блин, что мы творим? Чуть позже, уже покидая коттеджный поселок, я, наконец, дышу полной грудью и хоть как-то расслабляюсь. Напряжение улетучивается, а я, вместо того, чтобы радоваться, сразу начинаю по нему скучать. Острота от близости Алекса одновременно холодила и грела, разгоняла пульс, сбивала дыхание. Она была сродни волнению перед соревнованиями, которыми я жила раньше. Потрясающие эмоции в обычной ежедневной рутине Ничего подобного не отыщешь. Но что за несправедливость? Почему я испытываю их лишь на выступлениях, которые давно под запретом и рядом с бывшим мужем, который всю душу вымотал? А следующим утром мы с Демьяном, как обычно, умываемся и завтракаем. Вот только вместо площадки едем в ресторанчик, где у меня назначена встреча с коллегами и родителями спортсменов, которым помогает фонд. Я обожаю такие завтраки. Долгое время они были чуть ли не единственным поводом сойти с маршрута «Дом-площадка-фонд». Приезжаю первый, нужно проверить, готов ли стол. Захожу в полупустой зал и практически сразу замечаю знакомых за одним из столиков. Янис Эдгарс и еще пара мужчин, которых я видела на мероприятиях Андреевых. Встреча неожиданная, да еще и Демка обиделся, что мы приехали сюда, а не к дедушке, у которого есть бассейн, и начал капризничать. Быстро здороваюсь, вручая Демьяну домашний мармелад, и, пристегнув его в коляске, потуже прохожу к администратору. Пока обсуждаю меню чувства отголоски и тревоги. Каждый месяц мы устраиваем такие пышные завтраки, вот только Яниса я здесь вижу впервые. Олигарх по-прежнему пугает. Совсем не помню его из детства, тогда как сам он рассказывал, что давным-давно за мной наблюдает. С первого дня как Андреева взяла к себе напуганную робку и очень ответственную звездочку. Слова Эдгарса. Не могу назвать его чудовищем, никогда он не делал мне ничего плохого, ни к чему не принуждал, напротив, вроде как помог с мужем. Помог ты к помог, до сих пор расхлебываем. Но столь настойчивое внимание мужчины такого уровня тяготит. Я бы предпочла, чтобы его не было. Поэтому, когда Янис лично ко мне подходит, делаю усилие, чтобы не вздрогнуть. «Еще раз здравствуйте», — говорю вежливо. «Ива, Ивушка, как поживаешь? Отойдем на пару слов?» «Да, конечно». Янис указывает на дальний столик и заказывает туда две чашки кофе. Подкатываю коляску, присаживаюсь. Демьян пьет воду из паильника, разглядывает люстру над головой, а я держу спину прямо и чуть склоняю голову. Вы что-то хотели мне сказать? Дело в том, что я жду гостей. Знаю, Ива, это не займет много времени. Ты как-то поживаешь? Выглядишь растерянный. Все хорошо, спасибо. Равский на мотокрусе устроил нам всем встряску, да? Я заметил, как рано ты ушла с вечеринки. Бедняжка. Кое-как выставил официальную часть. Руслан проводил меня домой. Нужно было к ребенку. Все хорошо, правда. Выступала ты красиво. По-прежнему самая яркая ответственная звездочка. Губы неприятно пересыхают. Я делаю глоток кофе, поднимаю глаза. Спасибо, это было просто шоу для своих. У десятилеток программы сложнее. Ты планируешь присутствовать на презентации Салар в следующую субботу? Переводит Яня с тему. Эм, нет, там же будут все... Не могу подобрать слов, поэтому на пару секунд происходит заминка. В смысле верхушка. Сам Мельников и другие — это слишком круто. Попрошу секретаря прислать тебе приглашение. Благодетельствует Эдгарс. «Обязательно приходи». Я мало что понимаю в такого рода презентациях. Стараюсь сохранять легкий глуповатый тон. Мне привычнее свозить сына в парк. «Не пожалеешь», — коротко перебивает он. Властно, резко. Внутри все сжимается. С трудом выдерживаю взгляд и заставляю себя улыбнуться. Тревога же усиливается. Как женщина я чувствую, что нравлюсь Янису, но его симпатия всегда пугала, а не льстила. Янис продолжает. То, что там произойдет, навсегда останется строчкой в биографии Салар. Ты будешь жалеть, если пропустишь. Это дружеский совет. Вспыхиву осмысливо услышанное. Выдаю приглушенно. Будет шоу помимо запланированного? Янис хрипло смеется, удовлетворенной моей шуткой. Обязательно. Кое в чем-то ты нам поможешь. Я поднимаю глаза. Друзья я не смотрят на нас. Капец. Вы хотите сорвать презентацию? А смысл? Контракты подписаны. «Верно. Сразу разорвать контракт будет сложно, но это не повод не пытаться. Мне жаль, Ивушка, что я не смог тебя защитить, как обещал. И Равский вновь в стране». «Все в порядке? Мы заключили перемирие, у меня все под контролем. Мы с Алексом, бывшим, муж и жена, все решим сами». «Не в порядке. Я за тобой наблюдаю больше десяти лет и чувствую ответственность». «Не стоит. Запуганная звездочка. Никто не узнает, что ты как-то причастна. Я не спротягивает свернутый пополам лист бумаги». Я слышала, сегодня ты поедешь на вечеринку к Саларцам. Вот здесь написан телефон женщины. Возьми ее с собой. Эм, я отказалась от праздника. Надо передумать. Парни они одаренные, но еще совсем молодые, проговорятся. А нам необходима кое-какая информация. При мне точно никто ничего обсуждать не будет. Я для них враг. Да если и будут, я с трудом что-то пойму. Я не физик. Поэтому ты прихватишь с собой Соню. В качестве няни. Она замечательна. Вы сразу подружитесь. Но на самом деле она не няня? Янис улыбается так, как я улыбаюсь Демьяну, когда у сына получается сделать что-то взрослое. Умилительно. Произносит отстраненно. Саларцы чувствуют себя королями, а у нас здесь не королевство. Внушительный штраф и срыв сроков — то, что нужно, для начала. Я не стану шпионить за бывшим мужем Янис. Простите, но нет. Эта презентация — наш большой шанс. Второго такого может и не быть. После того, как начнут строительство завода, Лезть будет преступлением, а пока он вытирает губы салфеткой. Раз уж ты заварил эту кашу, помоги мне ее расхлебать. Думаю, правильнее зарыть топор войны и оставить Саларца в покое. Они же ничего плохого не делают. Яня снова улыбается, оглядывает меня. Обязательно зароем, но на моих условиях. Он переводит глаза на Демьяна. Славный мальчишка у тебя вышел. Жаль, папка нарисовался, не сотрешь. Мы бы и сами его вырастили, да? Волосы встают дыбом янис ива не беспокойся если у тебя не выйдет протащить соню мы найдем иные пути но на презентации будь я планирую нечто грандиозное. он прижимает палец к рту, подмигивает и поднимается я беру листок разворачиваю там десять цифр Янис не может проиграть алексу это высшего достоинства он богатый властный человек с огромными связями его гордость пострадала пацан удел в очередной раз сначала увел меня из под ноа затем подружился с мельниковым Если Алекс разочарует последнего, это будет серьезный удар по репутации. Со мной или без меня Янис презентацию испортит. Жуть такая берет. В своей жизни я допустила немало ошибок, но самое главное, к счастью, сбежала. Ни разу не ответила взаимностью Янису. Стать содержанкой такого мужчины – это путь в один конец, без шансов выбраться. Огромное богатство и ноль свободы. Остро хочется к Алексу, обо всем ему рассказать, посоветоваться. Забраться на колени, как делала всегда раньше. Поймёт ли, поверит. Война ведь продолжается. Поговорить бы с Аллой Теодоровной, попросить прощения. Сможет ли она повлиять на Яниса? Соперничество мужчин давно вышло на другой уровень. Демьян выкручивает голову, я прослеживаю его взгляд. В ресторан начинают заходить наши друзья. Сын знает всех, с кем я работаю. Коллектив сплочённый, дружный. Дём увидит чуть ли не с рождения. Он приветливо улыбается и машет. Я убираю листок в сумку, тоже улыбаюсь, иду встречать гостей. Сама же телефон так крепко сжимаю, что аху от неожиданности, когда он подает сигнал. Словно отвечает на мой страх, на мою тихую истерику. Бросаю взгляд на экран. От Алекса. Ну, конечно, от кого же еще? Там несколько фраз, отправленных подряд от нетерпения. Ты до скольких? Я уже освободился. Могу с Демой побыть. Скинь адрес. Пульс ускоряется. Алекс просил держаться за белый флаг, но так не получится. Я должна выбрать сторону.